Глава 9 Розочка с Машкой, всё ещё ошалевши, не верящие в собственное счастье, уснули, обнявшись. И выяснилось, что её, Астры, кровати для детей ещё хватает, а вот самой Астры места уже маловато. Нет, если с краю, бочком и вообще... Она вздохнула и поправила тяжеленное пуховое одеяло, от которого успокаивающе пахло травами. Во сне дети выглядели, как и положено, детьми. Ничего, астра на полу ляжет. Если постелить второе одеяло, а накрыться пледом, то вполне себе можно переночевать. Или... Тихий стук в дверь заставил подняться. Доброй ночи. Маг не переступил порог, но голову вытянул. Спят? Спят. подтвердила Астра, и зачем-то добавила «Умаялись» и улыбнулась, потому как и вправду умаялись, чего за розочкой, пожалуй, с рождения не водилось. А тут вот ведьмы и танцы, и кружок музыки, и ещё готовка, ужин. Разговор, который, казалось, никогда-то не прекратится. И снова ведьмы. Сонный мёд, который Астре всучила Аннушка же, со стыдливым притворством отводя взгляд, будто бы ей и вправду неловко было. И Астра думала отказаться, но Савожицкая кивнула, мол, возьми. Астра и взяла. И мёд был хорош, сладкий, весеннего первого сбора. Он, смешанный с травами, настоянный на них, ещё не загустел. И верно, до новой весны не загустеет, то ли благодаря травам, то ли ведьминской силе, Главное, ложечки его, разведённые в тёплом молоке, хватило, чтобы Рузочка стала зевать, а там и... — Это ведь хорошо? — спросил Святослав, взъерошив волосы. — Да. — А ты как? — Тоже неплохо. — Нет, в смысле спать? Где будешь? — На полу. А стройных вариантов не видела, но могу ответ не понравился. — На полу холодно и жёстко, и вообще... Он задумался ненадолго. «Иди ко мне. В смысле, в комнату. Меня всё равно вызывают. Я поэтому и пришёл сказать, что вызывают». Сердце ёкнуло Отца тоже вызывали. Незадолго до того, как... И он вернулся, нарочито бодрый, сказал, что всё глупости, просто... интересовались. «Тише». Святослав вскинул обе руки и вошёл. «Это не то, что ты думаешь». «Конечно, не то». Не может быть, чтобы... Её вдруг обняли, сжали так, что дышать стало невозможно. А потом вдруг страх исчез. Вместо него на астру упало тёплое покрывало чужих эмоций. Спокойствие, уверенность, желание защитить, убаюкать. И дыхание вернулось тоже. Таких, как я, мало. И таких, как ты, тоже немного. Никогда не было много. Но это не помешало ведь... И время сейчас другое. То закончилось. Ушло. Совсем. Нет. Это только дураки могут верить, что совсем. Изменилось, да, но не ушло. Остались люди со своими привычками, со страхом и подловатыми желаниями. Месть? Отец не сделал ничего плохого. Он людям помогал, как и мама. Только в клинике все открестились и весьма поспешно. Кто хочет иметь что-то общее с врагом народа? А вот порадоваться, поздравить друг друга, что вредитель обезврежен — это да. И воспользоваться ситуацией. Зависть. Бабушка рассказывала о своей соседке из той прежней жизни, где тоже была коммунальная квартира, появившаяся после уплотнения. И о том, что работала Клавушка секретарём. Только не просто, а секретарём у прокурора области. Малая должность, тихая женщина с правом вносить в список имя. Не часто, нет. Раз в месяц. Говоря о ней, бабушка менялась в лице и замолкала. А в молчании ощущалось как становится тяжёлой, густой её сила. Она рассказывала о том, какими вежливыми все были с Клавушкой, как вязали ей кофточки и угощали вареньями, как спешили освободить ванную и убирались в её очередь. Но всё равно время от времени кто-то да исчезал. Клавушку забрали в тридцать девятом. Пришли и... всё. В квартире устроили праздник. Никто не рискнёт воевать с магами разума. Со всеми. И с дивами, и с ведьмами. Это обыкновенная рабочая встреча. Мне нужно просто рассказать о том, что случилось в лаборатории, и просмотреть кое-какие документы. Он уговаривал её как ребёнка, и Астре хотелось быть ребёнком тем, что не желает понимать взрослых слов и не слышит аргументов. Хотелось взвыть, расплакаться, вцепиться ещё сильнее, хотя она и без того вцепилась так, что ткань рубашки трещала. «Я бы взял тебя с собой, но дети...» Дети спали и улыбались во сне, и были, кажется, всецело счастливы, как могут быть счастливы лишь дети, верящие, что огромный мир этот на самом-то деле добр. «Я попрошу присмотреть». Астра сглотнула, до того спасительная показалась вдруг эта нелепая мысль. Что она изменит, если отправиться вместе с ним? Ничего. И надо бы забирать девочек и бежать, неважно куда. Так, эта перемена в настроении от Святослава не укрылась. Похоже, и вправду лучше будет тебя взять, пока глупости не натворила. Разве это глупость — спасать себя, или... «Я попрошу Ингвара, он за девочками присмотрит. Охранку поставлю на всякий случай. А ты собирайся. Только оденся потеплее, а то морозит». Святослав сам разжал её пальцы и, поднеся к губам, вдруг поцеловал. «Всё будет хорошо, Дива». «Я знаю», — солгала она. Казимир Витольдович вряд ли обрадуется этакому сопровождению. Но, с другой стороны, сам велел за Дивой приглядывать, а приглядывать всяко удобнее, когда Дива рядом. А то ведь и вправду станется сбежать куда, и сама погибнет, и детей погубит. Именно в этом дело, а не в нежелании Святослава расставаться с нею. Он бы и детей с собой прихватил, честно говоря, но те спали. Ингвар же, выслушав просьбу, кивнул. Встал, потянулся. «Там полежу». — сказал он калерии. А та велела. «Обернись только, теплее будет». И чуть тише добавила. «И надёжнее». «Они испугаются?» В голосе Ингвара прозвучало сомнение. «Розочка тебя видела, да и спят они крепко. Только если утром...» Калерия посмотрела выжидающе. «До утра мы вернёмся», — поспешил уверить Святослав. «Вернуться? В самом-то деле». Астра судорожно выдохнула и сильнее прежнего сжала его пальцы. Ведь ещё немного и вправду сломает, хотя, казалось бы. Она надела новое пальто, и ботинки тоже, а Калерия принесла пуховой платок, набросила на плечи шерстяной, сказала, не уточняя, чья именно шерсть на него пошла. А то примораживать начала. И Дива в кои-то веки не стала спорить. но лишь перекинула длинные хвосты платка через шею, чтобы завязать на спине. Она была мрачна и сосредоточена, собрана, словно и вправду отправлялась, если не на каторгу, то на войну. И Святослав не решился сказать что-либо, опасаясь нарушить то хрупкое равновесие разума, в котором дива пребывала. Уже в коридоре они столкнулись с Антониной, какой-то растерянной, взбудораженной и выглядевшей иначе, нежели обычно. В другой раз Святослав все непременно попытался бы понять, в чём именно случилась перемена и что послужило причиной её. В другой раз. Неожиданно ледяной ветер куснул за щёки, и Святослав, повернувшись к диве, поправил платок. «Ртом не дыши», — сказал он, — «не хватало, чтобы ты простыла». «Дивы не болеют?» «Может, дивы и не болеют, а мне не хватало, чтобы ты простыла». Она фыркнула. «И в самом деле, если простынет, что с нею делать-то?» «Далеко?» — спросила Астра, глянув от чего то на небо. «Луна висела круглая, самая, что ни на есть, ведьминская, с блеклым щербатым краем». «Да нет, сейчас машина подойти должна». Машина была. Пусть и не генеральская, но тоже неплохо. Салон успел нагреться, пахло внутри кожей, табаком... и одеколоном хвойным, причем последним особенно сильно. «Снег будет», — нейтрально произнес водитель. «Если ему и было любопытно, то виду он не подал. Рано в этом году». «Рано», — согласился Святослав. И больше до самой конторы не было произнесено ни слова. Особое отделение комиссариата внутренних дел располагалось на окраине города. на той, что почти ты и не пострадала от бомбёжек, сохранившей не только дома, но и старые липы. Высоченные, разлапистые деревья в упрямстве своём ещё держали листву, и примороженная, покрытая белёсым налётом изморози, та серебрилась в лунном свете. Контора занимала старый особняк, построенный непривычно, уголком. Окна его выходили на дорогу, что с одной, что с другой стороны, и в перекрестии этих самых дорог поднимался к небесам обгорелый столб, который давно следовало бы выкопать, но то ли руки не доходили, то ли по иной какой причине, однако столб не трогали. За прошедшие годы гарь успела смыться, слезла потёками, а сам столб слегка накренился. Он был стар, как и особняк, и ограда, отделявшая место это от людского жилья. Во внутреннем дворе на месте конюшен появились гаражи, жизнь в которых кипела и ночью. Кто-то спорил, ругался, пахло керосином и соляркой, и вовсе железом. Что-то гремело и позвякивало. Астра стояла, вцепившись в руку, озираясь, готовая немедля отступить. И возникло желание позволить ей уйти, «Отправить домой с водителем. Благо, машину пока не сдал». «Нам туда». Святослав указал на здание, которое в сумерках гляделось вполне себе зловещим. «Тёмные окна, тёмные стены». «Вниз?» «Наверх». Она кивнула. «Внизу подвалы есть. Это да». Астра глянула искоса. «И я знаю, что про эти подвалы говорят». Во взгляде появилась нервозная настороженность. Про все подвалы в таких домах говорят, даже когда подвалов нет. И да, порой говорят правду. Ноздри её дрогнули. Я не знаю, что было здесь. И было ли? Ложь. Было. Наверняка. И есть архивы, есть списки, постановления и отчёты. Приговор приведён. перечень конфискованного имущества, как в том городке, в котором Святославу пришлось задержаться. Ценные вывезли, а кому нужна старая обувь или вот верёвки, мешки, ремни? Всё это хранилось, и местные старались к кладовке не подходить лишний раз. Тянуло оттуда. Да. Затем его и позвали, чтобы проверил, тянет оно и вправду или лишь мерещится. Из полу рухляди разложили после костёр. Но то ли отсырела она, то ли по какой иной причине, но куча долго не занималась, чем породила новую волну слухов. Проклятие! Прошлого не изменить. Святослав сказал, это не Диви, которая ничего не спрашивала. Себе. А сейчас... Сейчас никого не расстреливают только на основании доносов. А на каком расстреливают? Она вцепилась в оговорку. «Ты расстреливал?» И приговаривал. Врать дивам бесполезно, но хотелось, отчаянно хотелось. Только ложь всё бы испортила. Со внутреннего дворика дорожка уводила под навес. Тут же и дверь имелась современная, поставленная, может, всего пару лет как. И снег пошел. Белый, лёгкий, этакую крупою, что кружится и тает, не долетая до земли. В 46-м меня отправляли расследовать, когда имелись сомнения. Сейчас Святослав, пожалуй, закурил бы. Мне и на войне случалось убивать тоже, и допрашивать, и порой выламывать. Как-то попался асверский офицер. Удача. Только говорить он не хотел. потом уже хотел, но ему не поверили. Пришлось давить. Святослава перекорёжила от тех воспоминаний и вяло подумалось, что в разуме его скопилось изрядное количество дряни, которое рано или поздно насведёт его с ума. Задело. Но война — это другое. Там всё, не знаю, понятнее, что ли. А тут, сорок шестой... Уже не война, и люди домой возвращаются, ищут. Многие потерялись. Ковин, то, что от него осталось, тогда обязал помогать в поисках. Но большей частью ведьмы только и могли что сказать, живой человек или нет, или вот приблизительно направление дать. Да и мало их. Вот. Слушает. Молчит. Смотрит не на Святослава, но на снег, который танцует, завораживая этим вот танцем. И хочется, как когда-то, набрать полные горсти его, вытереть лицо, чтобы до боли, дочисто, сдирая колючей коркой наста шкуру. Только так наступало облегчение, хотя и недолгое. Я тоже помогал. Все помогали. Вот, но это ведьмы, а я... В тылу тоже многое происходило, подвиги случались, и наоборот, меня послали по запросу, письмо. Подполковник Онищенко вернулся и обнаружил, что семью его эвакуировали в тыл, но жена погибла, а дети попали в детский дом и умерли там. Трое. Он протянул ладонь, зная, что снега не наберет. Он съездил, ознакомился, так сказать, и составил доклад, что дело не в тяжелых условиях, что условия неплохие, как раз то но смертность высокая, особенно среди одаренных. «Его были одарёнными. Меня отправили проверить». «И ты проверил? Её голос нарочито спокоен, холоден. А ведь получается, что теперь её очередь судить. И вряд ли стоит ждать беспристрастности. Вот же! Странное ощущение, когда сам не знаешь, есть ли за тобой вина». «Проверил. Сложно. Отправили комиссию и меня при ней». Водителям. Так часто делают. Такие, как я, пугают людей заставляют закрываться. Любой в той или иной степени способен закрыться. Да, я взломаю, что обычного человека, что мага, и амулеты не помогут, большая их часть. Но зачем? Я предпочитаю смотреть со стороны. Как сейчас? Сейчас я уже далеко не со стороны. Снежинка всё-таки коснулась ладони. Осторожно, так, что Святослав почти и не ощутил этого вот прикосновения. Сейчас я внутри, а тогда внешне всё было красиво. Их эвакуировали глубоко в тыл, даже бомбы не долетали. Поставили на обеспечение, снабжали по документам неплохо. А что дети болели, так везде болеют. Докторов не было. Да что там докторов, там и ведьмы более-менее толковой не было. Пропало на местных болотах. Её убили? Да. Чтобы молчала? Уточнила Дива. Да. Не о том, что детей обкрадывают. То есть не только о том. край там особо нечего было. Пусть обеспечение ей полагалось, но на самом деле весьма скудное. Почти всё уходило на фронт, а что оставалось, то получали рабочие. Рабочие нужны были фронту. А дети? А дети? Дети пытались прокормить себя сами. Он потом говорил, что продавал немногих, чтобы спасти остальных. «Продавал?» В темноте не видно, какого цвета глаза дивы. Оттого и кажутся они чёрными, что уголь. Святослав кивнул. «Ведьмины камни. Слышала когда-нибудь?» Астра кивнула. «Бабушка говорила, это когда у ведьмы забирают силу. И жизнь». Не столько забирают, сколько вымучивают. Долго, тяжело, а силы запечатывают в камнях. А сферы хорошо платили, и пусть тыл глубокий, но находились люди, которые готовы были выступить посредниками. Кто ближе к линии фронта, тот мог живым товаром расплатиться. На оккупированных и вовсе за сокрытие одарённых смерть полагалось. Вот многие и спешили спастись. Не мне их судить. К счастью, Эти же работали за деньги. Начали ещё в тридцать девятом. Директор аккурат при границе жил. Вот и... Потом война. У него вышло уехать. Сперва уверен был, что война долго не продлится, а сферы сильны, и оружие у них новое. Дёрнулось шея. «Не он один так думал?» — тихо произнесла Дива. «Не он один», — Святослав согласился. «Но думать одно...» а убивать детей, чтобы получше устроиться в новом мире, — совсем другое. Он и с детьми работать вызвался, и дом обустраивал, и все-то вокруг уверены были, что человек этот чудеснейшей души. Да, к слову, еду там и не воровали. Зачем ему внимание привлекать? Напротив, он для своих подопечных старался. Особенно, когда стало понятно, что нового мира не будет, да и от старого не так просто уйти. Он говорил, что ценой нескольких жизней спас остальных. Тех, кто умер бы от голода, что он деньги тратил не на себя, но на детей. Покупал еду, лекарства. И вправду, среди простых детей смертность там была, на удивление, низкой. Снег прекратился. Вот ведь. Его не судили открыто. У меня было право именем своим выписать приговор. И ты... Я побоялся, что если будет суд, то многие и вправду решат, что оно того стоило, что цена вполне подходящая. Это удалось выговорить с трудом. Только... только... Я ведь маг разума. Он протянул руку, и Астра осторожным, будто не до конца решив, стоит ли прикасаться к такому, положила на неё свою ладонь. Я видел, что им на самом деле двигало. И ощущение это, душная смесь страха и надежды, что всё-таки получится оправдаться, до сих пор в горле комом стояло. И ты его убил? Да. Я не имел права заставлять других. Это получилось сказать, глядя в глаза. И теперь было ясно, что цвет их зелёный, яркий, как молодая листва. Впрочем, какие ещё глаза могут быть у дивы? Остальные не поняли? Я предоставил материалы дела, но да, не поняли. Всё это слишком не увязывалось. Тот человек, он выглядел милым и был добр к людям, он и деревенским помогал, и брал к себе их детишек. И вообще, в деревнях к одарённым до сих пор относятся с немалым подозрением, тем более если ведьма. Вот и... Скольких он? Сам? Двадцать девять. Большей частью ведьмы, пара двуепостасных, хотя это скорее исключение, щенки редко оказываются без присмотра. Магов несколько. Был ещё список. Он молчал, когда дошло до знания. Святослав осторожно сжал пальцы, а дива не шелохнулась. До войны, перед самым её началом, он ведь работал в ЗАГСе, имел доступ к регистрационным данным, к тестам на соответствие и выписывал. Имя. Адрес, потенциальный уровень, взрослых тоже, но большей частью его интересовали именно дети. Список этот он продал, но был ли он использован? И скольким из тех в списке упомянутых удалось уцелеть? Так что да, я приговорил человека, считай, единолично, поскольку те двое других просто поставили подпись. Пытались, правда, отговаривать. Почему? Они не знали? «Сложный вопрос. Знали? Они обязаны были прочесть дело, но тоже считали, что вина не так уж и велика, что спас он многих, а это смягчающее обстоятельство. А ты?» И вновь этот взгляд, от которого невозможно укрыться. И, кажется, Святослав понимает, как чувствуют себя люди, когда он на них смотрит. «Он убил двадцать девять детей». О каких смягчающих обстоятельствах может идти речь? Только всё равно тошно. И дива молчит. Смотрит и молчит. Думает. О чём? О том, насколько он, Святослав, заморался Да по самую макушку. И на войне, и после. И, кажется, ведьма не поможет. Ведьмы на многое способны, но с собственной совестью придётся договариваться самому. «Идём». — сказала Астра. — Уже поздно.